В настоящее время влиянием и связями несравненно в большей степени, чем мы, скромные труженики науки, я и осмеливаюсь обратиться к вам. — Неужели вы хотите, чтобы я снабжала вас кариесом? — изумилась я. Маленький жрец науки снова вытер лоб и тихо ответил. — В некотором роде да, мадам.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 Осветил потемки. «Дорогая Мина, пока ты находилась в Америке, мне пришла в голову блестящая идея, с которой я ознакомил доктора Куйволайнена. Мы сообща набросали план развития производства. Он дает новые основания верить в возможность экономической независимости нашей страны».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 а, во-вторых, мне не ясно в чем, собственно, дело. Наступила короткая пауза. Мужчины уставились друг на друга. Живи они при дворе Людовика XIV, они, наверное, предложили бы друг другу понюшку табаку, чтобы чиханием побороть смущение. Доктор Куйволайнен сказал, бросив на Энсио взгляд, умоляющий о помощи. Возможно, вы, юрист, изложите дело яснее. Я, конечно, могу поправить ошибочные толкования и уточнить некоторые понятия, поскольку они касаются химии.